«Дорогу вам подсказывать не надо?» «Нет, сэр, сию минуту». В ожидании ответа от графа инспектор стал обдумывать дальнейшие действия. Хватит ли ему аргументов для того, чтобы настоять на опросе членов семьи? А если вежливой просьбе будет отказано? Алик пробежал глазами записи. Толщина и крепость льда, его недостающий кусок или куски, отсутствие расходящихся трещин, странные отметины по краю дыры, Глянув на фотографии, Алик вновь восхитился не только способностями Дейзи, но и ее проницательностью. Мысли ушли в сторону. Стало быть, мисс Дел Римпл работает ради денег. Пусть и делает это охотно. Поначалу Алик решил, что она просто развлекается. Как леди Анджела Форбс, открывшая перед войной цветочный магазин возле Портман Сквер. Али патрулировал там после университета. Ясно ведь, что достопочтенная мисс Дочь барона или виконта не должна нуждаться в средствах. Или она лишена поддержки семьи? Вряд ли мисс Дел Римпл не похожа на бунтарку, скандалистку или бесстыдницу, которую могут отвергнуть родственники. Алик потряс головой, потер усталые глаза. Дела мисс Дел Римпл его не касаются. А вот за курительную трубку он бы отдал сейчас что угодно. Вернулся Окей. Его светлость примет вас в конторе. Прошу следовать за мной. Контора поместья представляла собой небольшую комнату, загроможденную книгами счетов монографиями о выращивании крупного рогатого скота, серебряными кубками свиноматок-победительниц и прочими атрибутами деловой жизни поместья. Сидевший за столом лорд Вентутер кивком отпустил управляющего. «Ваше расследование, видимо, завершено, старший инспектор», любезно произнес хозяин, однако сесть гостю не предложил аристократа старой закалки, решил Алик. К своим обязанностям граф относился ответственно, а привилегии воспринимает как должное. Его сын и наследник во многом похож на отца. Однако мир изменился, и в нынешних условиях лорд Беддоу уже не столь уверен в собственной привилегированности, поэтому усердно ее и выпячивает. Возможно, именно неуверенность и породила в Джеймсе и Бедо подспудное недовольство. Уважение которым с рождения окружен граф, его наследу... наследнику предстоит завоевывать. «К сожалению, нет, сэр», — ответил Алик. «Как выяснилось, расследование необходимо продолжить. Я прошу у вас разрешения задать несколько вопросов вашим домочадцам, гостям и вам самому». «Как?» — граф окинул его ледяным взглядом. «Я не дам подобного разрешения». «Боюсь, я вынужден настаивать, сэр. Если желаете, я могу по телефону доложить ситуацию комиссару Скотланд-Ярда и попросить его объяснить все вам». «Полагаю, у вас есть уважительные причины для столь немыслимого требования?» «Конечно, сэр». Неужели Алекс стал бы рисковать карьерой из-за ерунды? Однако излагать эти причины он готов не был и молился, чтобы лорд Вентоотер о них не спросил. Не стоит и упоминать, что своими вопросами я постараюсь никого не задеть, а все ответы останутся конфиденциальными, если только не потребуется гласить их в суде. Но об этом лучше промолчать. Буду очень благодарен вам за содействие, сэр». Вежливо, но твердо. «Если повезет, то сработает». «Вы и без моего содействия сделаете все по-своему», — Колко заметил лорд. «Хорошо. Можете сообщить моей семье и слугам, что я велел им с вами сотрудничать. За гостей отвечать не могу». Сейчас я занят, но позже выделю время для допроса. Благодарю вас, сэр. Лучше бы, конечно, допросить графа первым. Однако Алек понимал, что и так легко отделался. Не стоит искушать судьбу. Он поплутал по бесконечным коридорам и нашел дорогу назад в голубой салон. Из-за открытой двери слышался встревожный голос. Ага, тот самый брат, который очень настойчиво оберегал от Алекса мисс Петри. — Да что ж такое, Дейзи? ты тут уже неизвестно сколько. В чем дело? Достопочтенный Филипп Петри стоял у окна рядом с диваном, на котором устроилась мисс Дел Римпл. Алекс помнил, что она знает этого парня всю жизнь. Хотя мисс Дел Римпл и называла его немножко бестолковым, однако говорила о нем с теплым чувством. Он старше ее года на три, ровнее по положению и к тому же по-своему красив, а не явно на очень короткой ноге. «Филипп, не бесись ты ради Бога!» – посоветовала Дейзи. «Помнишь, сэр Хью попросил меня сделать снимки». Они пригодились только и всего. А теперь мистер Флетчер нанял меня стенографировать. Временно, пока не приедет его сержант. Нанял тебя хам, законченный наглец! Глупости! С его стороны ужасно благородно предложить мне оплату за то, что я и так согласилась бы делать. Я подумываю написать не избитый роман, а детективную историю. Они сейчас очень популярны. Опять твое проклятое борзописание! Прорчал Петри. — Не понимаю, почему ты не возвращаешься? — А вот и старший инспектор! — перебила его мисс Дел Римпл и радостно улыбнулась вошедшему Алику. Похоже, он принес ей благословенную передышку. — Спасибо, что так быстро пришли, мистер Петри! Без запин — без запинки среагировал Алик. — У меня к вам лишь несколько вопросов, присядем. Он любезным жестом пригласил молодого человека занять место на небольшом диванчике, спиной к Дейзи. Тут свет из окна будет удачно падать на лицо Петри. А сам он, возможно, забудет, что каждое его слово записывается. Петри, раскрасневшийся и сконфуженный, сел. Гадает сейчас, наверное, услышал ли полицейские слова «хам» и «наглец». «Я искал мисс Дел Риппл», — с вызовом сообщил Петри, — «и я не знал, что вы хотите меня видеть». Обычная формальность. «А, ну да, ну да», — обтекаемая фраза, как обычно, сработала. Петри заметно расслабнился. «Где я был сегодня с 7 до 9 утра и все такое?» С семи до девяти Алик опустился в каминное кресло напротив. «Ну, я так понимаю, примерно тогда этот был, э, бедолага провалился под лед. Логично ведь. До семи еще темно, а нашли его в 9 с чем-то. Слушайте, вы же не собираетесь снова расспрашивать Финелу. Даму такое ужасно расстраивает, знаете ли?» «Не думаю, что у меня будут вопросы к мисс Петри, сухо заверил его Алик. «Все равно ответов от нее не получишь. Так где же вы были сами с семи до девяти?» Попивал старый добрый утренний чай. Одевался, искал еду. Вы же знаете, как все заведено, старина. Э -э, старший инспектор. Искали еду? Я хотел сказать комнату для завтрака. Я пришел туда минут за десять до того, как Финелла принесла новость. Вы так плохо знаете дом, мистер Петри? Не то чтобы совсем плохо, ей-богу, ну и не очень-то хорошо. Я приехал сюда через два дня после Рождества составить компанию сестре. Она помолвлена с Бэдоу. Понятно. То есть вы здесь впервые? Именно. Я, конечно, встречаюсь с Беду в городе, но мы с ним не особенно дружны. Спокойным вы тоже были знакомы по городу? С Астриком? Скорее, по Сити. Недавно Астрик дал мне один отдельный совет. Как показалось Алику, в тоне Петри отчетливо прозвучало опасение насчет дельности совета. Если Петри играет роль аристократичного болвана, причем играет убедительно. Он должен был бы скрывать свои сомнения. Впрочем, игрой это быть не может. Ведь Дейзи знает его всю жизнь. Задав еще несколько вопросов, Алик отпустил Петри и позвонил в колокольчик. Пока Лакей выслушивал распоряжение детектива, Дейзи просматривала свои записи и время от времени подправляла непонятные загорючки. «Попросите, пожалуйста, Джеффри Бэдоу уделить мне немного времени», — сказал Флетчер Черлокею. «Сомневаюсь, что мистер Джеффри уже дома, сэр. То есть...» Мистер Джеффри с утра уехал верхом и телефонировал, что проведет день с другом, сэр. «Хорошо. Тогда я побеседую с леди Джозефиной». Лакей исчез. «Ну как получается?» Старший инспектор подошел к диванчику у окна. «Кажется, да», — ответила Дейзи. «Но почему леди Джо? Я уверена, она не имеет к этому никакого отношения». «Надеюсь, вы правы». «Ну раз уж я по чистой случайности, начал с мистера Петри, — Почему бы первым делом не разобраться с наименее подозрительными кандидатами? Значит, Филиппа, вы не подозреваете? Дейзи почувствовала облегчение. Он, похоже, не очень-то хорошо знает дом. Поэтому, чтобы раздобыть топор, мистеру Петри пришлось бы все тут обыскать. Или он приставал бы к слугам со странными вопросами. Если такое было, мы скоро выясним. Так вот, как вы рассуждаете. Умно. «Я почему-то не могу представить, чтобы мистер Петри привез топор с собой в чемодане». Дейзи рассмеялась. «Если Филипп привез в чемодане топор, слуги об этом знают. Будьте уверены». «Ох уж эти слуги! Они обсуждают каждый хозяйский чих. Беда в том, что даже при наличии вездесущих слуг алиби не окажется ни у кого». «Да». «Лёд могли прорубить в любое время, с наступления темноты и до рассвета», — кивнула Дейзи. «Не понимая, почему вы хотите узнать только про период с 7 до 9 утра?» «Это не я хотел бы узнать, а мистер Петри хотел бы мне рассказать», — ответил мистер Флетчер. «Собственно, в результате выяснилось, что он плохо ориентируется в доме, поэтому разговор того стоил. А что скажете о супружеских парах? С ними, полагаю, будет сложнее?» — Я не в курсе, как они проводят ночи, — покраснела Дейзи. Однако после ужина лорд Вентотар почти весь вечер посидел в своем кабинете. Аннабель рано ушла спать, а сэр Хью исчез курительный. Не знаю, хватило ли бы ему времени сделать прорубь. — Вы постоянно были в одной комнате с леди Джузефиной? — Да, примерно с половиной восьмого. Стемнело гораздо раньше. Пока Дейзи блаженствовала в ванной, на пруду мог побывать любой. Горничник отпускает восемь. Но до полуночи несколько слуг еще остается в доме. Лорд Стивен заговорил о раннем катании на коньках только после ужина. Аствик прожил здесь неделю, а пруд замерз еще дня три назад. Слуги наверняка знали о его привычках, язвительно заметил детектив. Раз так, о них мог узнать кто угодно. Да, никуда мы пока не продвинулись. Вам тут удобно, мисс Делримпл? Место хорошее и укромное. «Поэтому-то я его и выбрала», — самодовольно кивнула она. «Если бы я все время видела, как кто-то записывает мои слова, я умолкла бы, как миленькая». Перед уходом Филипп обо мне и не вспомнил. Про себя Дэйси признала, что это ее немного уязвило. Мистер Флетчер, словно прочитав ее мысли, утешил. «Но мы ведь именно этого и хотели», — он глянул на наручные часы. «Куда запропастилась леди Джозефина?» Знаете, учитывая обстоятельства, странно, что Джеффри уехал. А я и не заметила его отсутствия за обедом. Задумчиво протянула Дейзи. Он большой, но такой тихий, что на него часто не обращаешь внимания. Джеффри, видимо, ускакал еще до того, как нашли тело. Он ведь говорил с кем-то по телефону. Наверняка ему сказали. Могли и не сказать. Возможно, Джеффри просто передал сообщение прислуги. А если и сказали, он не подумал вернуться, раз к нему это не имеет отношения. «Верно». Однако Джеффри рано покинул дом, а значит, мог видеть Астрика на пруду или по дороге к нему. Любая крупица информации полезна. Если младший бедуин вскоре не появится, я попробую связаться с ним по телефону. Кстати, а что слуги? Был ли у кого-нибудь из них зуб на Астрика? Не имею ни малейшего понятия. Я только вчера приехала, помните? Могу, если хотите, поговорить с горничной, которую ко мне приставили. Сделайте одолжение, «Разузнайте у нее насчет того, что думают слуги. Но не задавайте конкретных вопросов. Их мы оставим сержанту Трингу». Тут вошла леди Джозефина в сопровождении мужа. Алик мысленно вздохнул и приветствовал их. «Вы не станете возражать против моего присутствия?» — учтиво, но решительно спросил сэр Хью. «Разумеется, нет, сэр. Мне нужно побеседовать и с вами тоже». Алекс зря беспокоился, что присутствие сэра Хью сделает его супругу немногословной. Слова так и хлынули бурным потоком. Эта пышная дама в необъятном твидовом костюме и роскошных жемчугах оказалась весьма словоохотлива. «Жутко увлекательно, старший инспектор. То есть дело, конечно, кошмарное», — поспешно добавила она. «Ой, Дэйзи, милая, я тебя и не заметила в том уголке». «Я тут стенографирую для мистера Флетчера» леди Джозефина, раз уж он прибыл без помощников. «Ах, какие вы нынешние девушки умные! Нам есть э -э, сесть сюда, мистер Флетчер? Вы ведь тоже присядете? Целый день задавать вопросы, наверное, очень утомительно. Ну, так-то лучше». Леди Джозефина Лучезарно улыбнулась Алику. «Итак, чем мы можем вам помочь?» Он ощутил к сестре графа совершенно непрофессиональную симпатию. Неудивительно, что мисс Делримпл отказывается верить в виновность леди Джозефина. Хотя дама такой комплекции, наверное, сумела бы прорубить дыру во льду. Может, начнете с рассказа о том, что вам известно о лорде Стивене Аствике, мадам? Он был законченный наглец, без обиняков объявила леди Джозефина. Самый возмутительным образом увивался за моей невесткой. Чего еще ждать от такого человека, который не сходит со страниц скандальных газет? Я их, конечно, не читала, но слышала о его связи со множеством женщин. Леди Пербрайт, леди Амелия Гольд, э, миссис Бассингтон Коуф, Гасси Уорнакер. Минуточку. Три имени были знакомы Алику. Мисс Делл вы записываете?»